Глава 3. Золотая дама чита Робинзонов собиралась покинуть Шанхай и выехать в Соединенные Штаты. Отъезд носил несколько спешный характер. Еще месяц назад сам Джек Робинзон не предполагал, что ему придется в скором времени покинуть Дальний Восток, и говорил своей златокудрой Эдит, что пройдут годы, прежде чем они снова увидят небоскребы Нью-Йорка или прерии Дальнего Запада. Но вот пришло письмо от главного отделения его фирмы из Чикаго с предложением немедленно выехать к месту новой службы в Южную Америку. Робинзон отнесся к этому известию с философским хладнокровием человека, уже достаточно мотавшегося по белому свету. Он был инженер по образованию и в качестве эксперта часто посылался своей фирмой в самые забытые богом уголки земного шара для того, чтобы ознакомиться с положением на месте, и затем посылать официальные рапорты в совет директоров, которые по своей политике руководствовались всецело данными инженера Робинзона. Он пользовался неограниченным доверием и уважением в своей фирме, несмотря на сравнительно не старый возраст, 37 лет. Он был дисциплинирован, малоразговорчив, исполнителен. Одно слово от совета директоров, и он укладывал чемодан, собираясь то в долину озера Чатт, То в снега Аляске. Правда, с тех пор, как два года назад он женился на золотоголовый Эдит, ему неожиданно захотелось покоя, более оседлой жизни, семейного комфорта. Он намекнул об этом на одном из совещаний с директором-распорядителем. Тот усмехнулся и потрепал его по плечу. — Я могу это устроить, Робинзон, — весело заметил он. — Но едва ли вы найдете тихую пристань в обществе Эдит? Я знаю ее с детского возраста. Она мечтательно, взбалмошна и темпераментна. — Вы ищете покоя, а она — житейских бурь и треволнений!» Робинзон пожал плечами, улыбаясь. — Мы любим друг друга, господин Блэквуд, — коротко ответил он. — И Эдит уже не маленькая девочка, ей 27 лет. — Знаю, — кинул головой Блэквуд. — Я помню только один случай лет пять тому назад, когда она поссорилась с матерью и пропала из дому. Две недели вся американская полиция искала ее, подозревая похищение, а на третьей неделе она приспокойно вернулась домой объяснив матери, что теперь она успокоилась и не сердится на мать. Оказалось, что она просто переехала на Ист-сайт и поступила продавщицей в маленький магазинчик. Во-первых, для того, чтобы испытать новые ощущения, будучи бедной продавщицей в мрачных кварталах Нью-Йорка. А во-вторых, чтобы как-то просуществовать вообще. Две недели ее вполне удовлетворили. «Да, она рассказывала мне об этом случае», — слегка усмехнулся Робинзон. — Этот случай очень ярко характеризует ее, мальчик, — поучительно заметил Блэквуд, закуривая новую сигару. — И не думайте, что пять лет утихомирили ее бурлящую натуру. Ей все так же хочется объять необъятное, узнать что-то новое, неизведанное. — Я отправлю вас на Дальний Восток, — после некоторой паузы добавил Блэквуд. — В Шанхай вы произведете ревизию нашему шанхайскому отделению и системе разработки наших рудников в долине реки Янцзы. А Эдит будет интересно повидать Китай и убедиться лично, насколько были правы Мирбо и Пьер лоти описывая таинственный Восток. После этого разговора Чета Робинзон выехала на президенте Джаферсона в Шанхай. Джек – молчаливый, рассудительный, хладнокровный, и Эдит – вся трепещущая, порывистая и жадно впитывающая в себя новую, незнакомую для нее жизнь и обстановку. По приезде в Шанхай Чита Робинзонов поселилась в уютной небольшой вилле по баблинг road самой красивой и широкой улице города, полной зелени, с неумолчно звенящими цикадами в жаркие дни шанхайского лета. В то время как Джек добросовестно работал в конторе и выезжал на инспекторские осмотры рудников в долину реки Янцзы, Эдит весело проводила время в Шанхае, веселилась на самых различных партий, Выезжая танцевать в Старый Карлтон, купаться и загорать в Циндао, лазить по горам в Моканшане, отдыхать в Пейтахо и покупать сокровища китайской старины в Пекине. Вокруг молодой, привлекательной, веселой женщины с эффектными золотыми локонами быстро образовался круг поклонников. Управляющие крупных иностранных контор, молодые дипломатические чиновники из местных консульств, таможенники и так далее, и так далее. Эдит веселилась, флиртовала, но никто из поклонников не мог похвастаться серьезной победой над златокудрой Эдит. Самые отъявленные сплетники и сплетницы из среды старых дев и брюск иностранного общества не могли создать сплетни и грязные слухи вокруг Эдит в связи с именем какого-либо определенного поклонника. По всем внешним признакам Эдит любила своего молчаливого мужа и была верна ему. «Очаровательная женщина!» Хотя и легкомысленно, — говорили одни дамы. — тонкие штучки и хитрая как черт, — ворчали другие, не находя все же никаких более веских данных к своим определениям. Так незаметно промелькнули два года, когда за месяц до убийства сеньора Толедоса Джек Робинзон явился однажды вечером домой и за ужином сообщил Эдит. — Дорогая, сегодня я получил письмо от старика Блэквуда. Меня вызывают в Рио-де-Жанейро. Наша компания приобретает там новые большие рудники, и ей необходимо знать мое мнение, как эксперта, об этих рудниках. На этот раз я думаю, что мы задержимся в Южной Америке на несколько лет. Ты найдешь себе новых друзей, знакомых, и также не будешь скучать, как и здесь. Прежде всего, мы не будем жить в Рио-де-Жанейро, а в маленькой вилле на берегу моря, вдали от городской пыли и шума. А кроме того, самое главное, я буду зарабатывать там в два раза больше, чем здесь, в Шанхае. Тени наступающих сумерек не дали возможности Робинзону заметить, как сильно побледнело лицо его жены при этом известие. Она выпрямилась в своем кресле, и тонкие пальцы ее судорожно сжали веер, находившись у нее в руках. — Уехать? — переспросила она немного дрогнувшим голосом. — Уехать из Шанхая? — Что ж поделаешь, — пожал плечами Джек, — мне самому нравится Шанхай. Да и ты, кажется, не скучала в нем? — с добродушным укором в голосе добавил он. «Но успокойся, милочка. Рио-де-Жанейро — прекрасный город. вам понравится тебе». Эдит хотела что-то сказать, но потом раздумала и промолчала. Только легкий веер треснул в ее руке и сломался. Отъезд был назначен на середину сентября. В последний месяц перед отъездом из Шанхая Эдит резко прекратила все приемы и увеселения. Она много времени проводила дома, читая все один и тот же роман, и выходила только в кино. Правда, раз или два она выезжала в закрытом такси в каком-то неизвестном направлении и возвращалась обратно с лихорадочным румянцем на щеках и с блестящими от какого-то сильного возбуждения глазами. Но никто, кроме верной амы китаянки, не знал об этих редких и таинственных отлучках из дома златокудры Эдит Робинзон. Днем, накануне отъезда из Шанхая, в доме Робинзонов царил полный разгром. Исчезли дорогие ковры и бесчисленное количество изящных безделушек с этажерок. Картины, купленные Эдит в Пекине, были сняты со стены и упакованы. В спальне также стало неуютно. Повсюду валялись вещи, стояли чемоданы и сундуки. Джек Робинзон методично и неторопливо укладывал свои костюмы в большой дорожный чемодан Это дело он никогда не доверял слугам, предпочитая сам знать, где и что лежит у него в пути. К такому же порядку он приучил и Эдит. Она, хорошенькая, в легком кимоно, открывающем эс стройные ноги, также возилась над своим огромным чемоданом, укладывая какие-то безделушки, карточки, письма и другие сувениры. — Ты читала сегодня газеты? — неожиданно спросил Джек, стоя спиной к своей жене, возясь над чемоданом. — — равнодушно ответила Эдит, — думая о чем-то далеком и чуждом этой комнате и этим раскрытым чемоданом. — В деле убийства сеньора Толедоса произведен первый арест, — спокойно сообщил Джек. Эдит вздрогнула. Руки ее бесцельно перебирали письма в ящике чемодана. — Арест? — деланно спокойным тоном, переспросила она. — Кого же арестовала полиция? — Старого боя, сеньора Толедоса, — пояснил Джек. Своими показаниями на следствии он возбудил подозрение против самого себя, и в результате полиция нашла необходимым задержать его как соучастника убийства. Жаль, что мы уезжаем и не узнаем, чем кончится эта история. Я хорошо знал Толедоса. Встречался с ним несколько раз. Красивый парень. Да ты, конечно, тоже была знакома с ним. Да, — медленно ответила Эдит каким-то странным тоном, на который занятый муж не обратил никакого внимания. — Да, я тоже была знакома с ним. Она бесцельно возилась около чемодана, а затем вышла из спальни на просторную веранду. Там она стояла долго, очень долго, бессмысленно глядя в зеленую гущу сада, пока голос Аммы не вернул ее к действительности. — Что тебе? — недовольно спросила Эдит, отрываясь от своих тяжелых дум. — Мастер Джек уехал на автомобиле в город. — и просил передать, что он вернется через час домой. Неторопливо ответила Ама. Эдит нетерпеливо пожала плечами. — Прекрасно это все. Можешь идти. — Нет, это не все, месси. Внизу в гостиной сидит какой-то господин. Он прислал свою карточку и просит вашего разрешения повидать вас. Он говорит, что пришел по важному делу. — Хорошо. Также нетерпеливо воскликнула Эдит, выхватывая визитную карточку из рук Амы. — Как ты всегда тянешь! Кто это такой? Опять какой-нибудь комиссионер или дорожный агент? ну при взгляде на карточку сердце Эдит дрогнула, и краска сбежала с ее лица. Карточка гласила кратко. — А. Прайс. Детектив Шанхайской муниципальной полиции. Эдит стояла несколько секунд сжимая карточку и сдвинув тонкие брови. Затем она глубоко вздохнула и спокойным тоном приказала ожидавшей ответа ами «Передай господину внизу, что я спущусь к нему через пять минут».